19. Нерушимое правило В сотне ярдов от нее всадник замедлился. Рассвет еще не наступил, и в голубоватом полумраке Грейс чудились странные вещи. Потрясение и недостаток кислорода, должно быть, затуманили ясность ее сознания, ведь не могло же это происходить на самом деле. Поравнявшись с ней, всадник резко натянул поводья, Лишнее ухищрение, ведь конь сам остановился рядом с Грейс и с тихим радостным ржанием начал ее обнюхивать. «Здравствуй, Фрей!» Сдавленно пробормотала она, не веря глазам. «Здравствуй!» Говорить было больно. Теперь горло душили еще и подступившие слезы. Опять не кстати. Грейс подняла голову и посмотрела на знакомого конюха, не в состоянии придумать даже приблизительного объяснения тому, как он здесь оказался. «Грейс!» Лаконично поздоровался он. Он будто пробыл в пути всю ночь. Лицо осунулось, рубашка взмокла, волосы прилипли к вспотевшей шее. Грейс подошла ближе и обеими руками вцепилась в луку. «Я не знаю, куда вы направляетесь», — шепотом сказала она. «Но можно мне с вами? Хоть недолго. Пожалуйста». Грейс сама не могла расслышать свой тихий голос и надеялась только, что он прочтет просьбу по губам. «Кажется, понял» он наклонился протянул руку и едва грейс успела вложить в нее свою как рывком взлетела и опустилась седло перед всадником ух одной рукой нежданный спаситель обхватил ее под грудью а другой помогая себе поводом развернул лошадь он щелкнул языком и фрей легким галопом поскакал в обратном направлении Когда-то отец искренне считал, что гораздо важнее владеть навыком верховой езды, чем учиться танцам или математике. Он как будто предвидел. Грейс нравились лошади. Она год посещала ферму, где научилась ухаживать за ними, кормить, седлать и выгуливать по кругу в загоне. Грейс разговаривала с животными и, казалось, понимала, что они отвечают. Но она ни разу не ездила верхом, ни разу даже не сидела в седле до сегодняшнего дня. Грейс и сейчас не преуспела. Если бы крепкая рука не поддерживала её вроде ремня безопасности, она съехала бы вниз. И не меньше получаса они скакали прочь от места, которое навсегда мрачным пятном останется в памяти Грейс. Волнение ещё рано было отпускать совсем, но на данный момент его объём превысил допустимый лимит, поэтому Грейс откинула голову и отключилась. Она не заметила впереди кромку смешанного леса, не почувствовала, как они свернулись с главной дороги и неспешной рысью стали пробираться между деревьями в зелёную чащу. Грейс очнулась лишь тогда, когда Фрейд совсем остановился. Сначала она ощутила запах зелени, потом мозг стал узнавать приятные звуки — журчание ручья, щебетание птиц и мягкий тихий шелест, с которым ветер заигрывал с листвой. Грейс стянули с лошади и слегка встряхнули, отчего пришлось открыть глаза. Конюх держал её подмышками на вытянутых руках, как сломанную куклу. «Стоишь?» — спросил он. Грейс кивнула и лишилась опоры. Колени тут же подогнулись. «Понятно». Он поймал её и усадил на старое толстое бревно. «Сиди тихо и не двигайся». Грейс послушно кивнула ещё раз и замерла, только повертела немного головой, Они остановились возле неглубокого ручья, а вокруг, куда ни глянь, простирались владения леса. Первыми здесь встречали рассвет древние ели, верхушки которых многие столетия тянулись к небу. За ними начинали шелестеть лиственные деревья, а в них просыпались многочисленные птичьи семейства. По выглядывающим из прозрачной воды камням прыгали лягушки, маленькие цветные жучки копошились в пушистом мху, который покрывал, похожие на паучьи ноги, корни и нижнюю часть бревна, где сидела Грейс. — Ты передал сообщение? — Да, передал. Он снял с Фрейя седельную сумку и протянул её Грейс. Внутри оказалась хлебная лепёшка и бутылка с водой. — Я не уверен, что могу сейчас, — запротестовала она. — Ешь. — последовал короткий приказ. Надеясь, что её не стошнит, Грейс откусила маленький кусочек. Угощение оказалось сдобным и свежим, поэтому желудок согласился его принять. — Как я могу называть тебя хозяин Фрея? — спросила она, медленно пережёвывая. — Можешь называть меня Квин, девушка с яблоком, — ответил он. Если бы у Грейс чуть меньше болело горло, она бы рассмеялась, зато голос почти вернулся. Она убедилась в этом, несколько раз протянув «А, -а, -а, а в разных октавах и с разной громкостью. Пробравшись сквозь густые заросли папоротника и дикой малины, Квин привязал лошадь к дереву у самой воды. Затем, покосившись на Грейс, он отошел еще на десяток шагов вдоль берега и скрылся за широким деревом. Грейс как раз успела сделать несколько глотков воды и отставила бутылку, решив, что сегодня она больше пить не будет. Организм постепенно возвращал себе физическое и психическое равновесие. Грейс даже решила, что не так уж сильно и пострадала, если учитывать масштаб ее наивной глупости и всю яркую палитру того, что Хьюс мог бы с ней сделать. Воображение услужливо нарисовало картину в багровых тонах. Зачем только Хромой так долго подыгрывал ей? Ведь для него гораздо проще было решить все еще в дороге. Так не пришлось бы кормить Грейс ужином и тратить на нее рабочее время слуг. Квин вернулся через несколько минут с мокрыми волосами и воротником. Он сел рядом и протянул Грейс плоский булыжник. Что? Для синяка? Ах, там еще и синяк. Грейс взяла холодный камень и приложила его к щеке. Я думала, что ты конюх, сказала она. А Я думал, что ты направляешься в Орблин, ответил Квин. А мне туда и надо. «Просто пришлось сделать небольшой крюк». «Ничего себе небольшой!» Справедливое замечание. Грейс засунула в рот остатки лепёшки и принялась интенсивно жевать. Это обычно помогало ей думать. «А сколько времени нужно, чтобы добраться до Орблена от порта?» «Часов восемь», — сказал Квин, наблюдая за движением её челюстей. «А отсюда?» «Часов восемь». «Здорово, мы движемся по треугольнику». Хорошо бы встретиться в одной из его вершин. Из глубокой щели в коре показалась маленькая зелёная ящерица. Она остановилась на миг, посмотрела на Грейс одним глазом и быстро скрылась в траве под ногами. Даже без крыльев ящерица куда больше походила на каноничного дракона из её мира, чем грозное чудовище Норклифа. Эх, была бы сейчас здесь жерть, она быстро доставила бы Грейс куда нужно. И как мне теперь попасть в Орблин? спросила она больше риторически, чем в надежде на конкретное руководство. Я могу отвезти тебя, ответил Квин. Грейс поперхнулась. Правда? А разве ты не это хотела услышать в ответ на однозначные намеки? Вообще нет, решительно возразила Грейс. Удивительно, но с недавних пор я все время вызываю у случайных знакомых желание куда-нибудь меня подвезти. Только в отличие от других попутчиков тебя мне не хочется оглушить. «Почему это?» — Квинн обиделся. «У тебя лицо человека, не склонного к физическому насилию», — заявила Грейс авторитетно. «Я в этом разбираюсь». На всякий случай она решила удостовериться и присмотрелась. У Квина был суровый и проницательный взгляд, тяжелый подбородок и резко очерченные губы, которые не растягивались в приторные улыбки после каждой лживой фразы. А еще у него были большие сильные руки, в которых Грейс переставала чувствовать любого рода страх. Да, определенно, резюмировала она, соединив то, что видела, и то, что чувствовала. Квин все это время тоже внимательно смотрел на нее, пытаясь, наверное, определить степень своего доверия. Наконец он решил: я отвезу тебя в Орблин, но ты снова поедешь впереди. Почему? спросила Грейс, хотя такое положение во всех отношениях ее устраивало. Так у тебя не получится оглушить меня тяжелым предметом, ответил Квин. Грейс не смогла сдержать смешок. Как ему удавалось шутить с таким серьезным выражением лица? Или это не шутки? Солнце встало, и между деревьями проникало достаточно света, но для Грейс будто не совсем еще рассеялась утренняя мгла, в которой прятались чудные видения. Они не пугали. Это были особенные, светлые тени, которые находили в ее душе неожиданно приятный отклик. «Скажи, Квин, мы с тобой раньше не встречались?» Грейс убрала от камень, который уже стал тёплым, перебросила одну ногу через бревно и придвинулась ближе. «Мы встречались вчера возле конюшня. Ты ещё пыталась накормить мою лошадь яблоком, а потом попросила передать сообщение». Он чётко выговаривал каждое слово, будто имел дело с туго соображающим собеседником. «Нет», — протянула Грейс, — «я не об этом. Ещё раньше». Квин также сел на бревно верхом. Он взял Грейс за подбородок и повернул к себе ее лицо той стороной, которая неприятно соднила при попытке улыбнуться. Видимо, прохладный булыжник не возымел должного эффекта, иначе Квин бы так не нахмурился. «Раньше я видел тебя на корабле». Грейс отпрянула. «На корабле?» «Ты танцевала», — сообщил Квин. «Не хочу тебя расстраивать, но я музыки не слышал. Она играла только в твоей голове». «Что?» Грейс почувствовала, как щёки одновременно стали горячими и наверняка очень красными. «Так, сколько ещё человек за мной наблюдали?» «Я не наблюдал. Ты подозрительно промчалась мимо, и я проверил, не отправилась ли ты топиться». Грейс в притворном ужасе хлопнула себя рукой по губам. «Ну уж нет». Она быстро замотала головой. «Вечер у меня, конечно, выдался не из лучших, но не до такой степени». Этот вечер вдруг переместился по мысленной шкале времени далеко назад и стал стремительно терять значимость. «Между прочим», — добавила она, — «у меня была музыка, и не только в голове. Сейчас сам услышишь». Грейс изобразила бровями интригующую многозначительность, как она надеялась, и принялась торопливо искать в сумке плеер. Она понятия не имела, зачем делает это, но желание произвести впечатление виртуозно заглушало предостережение здравого смысла выудив из комы Грейс вставила один наушник в собственное ухо, а другой протянула к Вину. Повертев незнакомый предмет в руке, он повторил действие и, в уставился на Грейс. Сейчас я покажу тебе совершенно новый вид магии, с которым ты еще никогда в жизни не сталкивался, пообещала она, набрала полные легкие воздуха и нажала кнопку. Ничего не произошло. Ни один микрогерц не просочился из наушника наружу. «Ну давай!» — попросила Грейс, щелкая кнопкой. «Ты же вчера работал!» «Но это было вчера, а в сегодняшней развлекательной программе музыкальное сопровождение предусмотрено не было». Грейс вытащила оба наушника и спрятала плеер в сумку до того момента, когда он проснется в следующий раз. «Это новый вид магии!» — пояснила она. «Он не всегда работает!» Квин сдержанно кивнул. Кажется, новый вид магии ему не понравился. В его взгляде читалось смятение, граничащее с физическими страданиями. — Что? Грейс испугалась, что ее несдержанность снова может повлечь за собой какие-нибудь ужасные необратимые последствия. — Сердце. — Болит? — Бьется. Грейс почувствовала укол раскаяния. Она целиком сосредоточилась на собственных невзгодах, и забыла проявить немного чуткости к человеку, который уже не раз так своевременно её выручал. «Тебе надо отдохнуть», — категорично сказала она. «Давай ты приляжешь немного, уснёшь, а я покараулю». Квин отнёсся к этому предложению с весёлым скептицизмом. «Я серьёзно», — заверила Грейс. «Мне ночью удалось поспать. Я отключилась, пока мы ехали сюда, и теперь чувствую себя хорошо». Она решительно встала и осмотрелась в поисках подходящего места для отдыха. Чуть в стороне между деревьями виднелась небольшая поляна, покрытая высокой сочной травой. — Вон там, — Грейс указала рукой в нужном направлении, — сейчас мы только соорудим тебе подушку из чего-нибудь мягкого. Квин тоже встал, но вовсе не для того, чтобы переместиться в место для отдыха. Он вдруг сделал резкий рывок к ней, и Грейс сама не поняла, как очутилась на земле, придавленная сверху его телом. — Можно, конечно, и здесь, — пробормотала она. — Только я не совсем это имела в виду. «Тихо!» Квин зажал ей рот рукой и замер. Его сердце и правда билось слишком сильно, Грейс чувствовала удары на своей груди. Звуки леса тоже притихли. фрейю воды перестал фыркать и навострил уши. Птицы прервали песню. Даже ветер на миг задержался в листве, перестав ее шевелить, и в этом коротком безмолвии прозвучал ни с чем не сравнимый свист, рассекающий воздух стрелы. «Новое приключение!» Как славно! Грейс не могла шевелиться, но закатить глаза ей было нетрудно. В последнее время происшествия, с большой вероятностью смертельного исхода, уж как-то слишком часто стали разбавлять монотонность её жизни. Неплохо было бы иногда успевать отдышаться. Сверху послышался короткий глухой стук. Эта стрела попала в цель. Не в ту цель, к счастью, в которую была выпущена. Квин подхватил её под поясницу и под прикрытием лежачего бревна протащил немного вперёд, к воде. Только там, под защитой высоких кустарников, он осмелился поставить Грейс на ноги, своей спиной прикрыв её от возможных новых стрел. Фрей поприветствовал их негромким ржанием и в предвкушении забил копытом. «Скачи вниз по течению», — быстро сказал Квин. «А ты...» «Там выйдешь из леса и увидишь дорогу на запад. Ворблин». «Нет, я не могу». «Давай, Фрей, отдохнуть иногда. Он доставит до места». Квин, я никуда не поеду» ее протесты никак на него не воздействовали квин подсадил ее в седло вложил в руки поводья и вставил ноги в стремена торопливо отрегулировав их длину после этого он прошептал что то фрейя на ухо и хлопнул его по крупу отчего тот резко сорвался с места грейс не успела обернуться Несколько сотен ярдов Фрей мчался вперёд, как приказал ему хозяин. Ветви деревьев на их пути били Грейс по лицу и цеплялись за юбку, но она не замечала эти мелкие неудобства. Она даже забыла удивиться тому, что не вывалилась из седла в первую же секунду победы. Справедливо будет признать, что Грейс не потребовалось слишком много времени, чтобы прийти в себя. Решение было принято быстро, на уровне подсознания — Разум не вмешался и не успел сформулировать его в слова. Грейс крепко ухватила поводья и резко потянула их на себя. Фрей остановился, неистово заржал и встал на дыбы, но и тут она как-то умудрилась удержаться. Грейс наклонилась к самой шее животного и ласково погладила ее. «Тише, мой хороший, тише!» Повезло, что она хотя бы в теории знала, как управлять лошадью. Отклонилась в бок, потянула за повод и после минуты неуклюжего топтания на месте смогла развернуться. «А теперь мы поедем обратно», — велела Грейс. Она плавно вдавила пятки в бока Фрея и с радостью почувствовала, как он послушно двинулся вперёд лёгкой рысью. Уже на полпути Грейс уловила звуки борьбы, неразбавленный голосами и криками болезненный для слуха ляск металла. У Квина было оружие, Наверное, да. Нападавшие ведь не могли сражаться между собой. Грейс оставила Фрея возле того самого дерева у воды, к которому он был привязан раньше, и спешилась. Что делать дальше? Мирная прогалина, которую она присмотрела для отдыха, теперь стала местом столкновения. Целостность зелёного покрова уже нарушила чьё-то безжизненное тело. Трава была примята, вырвана местами, с листьев высокого куста папоротника, который лишился половины стеблей, падали на землю ярко-красные капли крови. Если двое оставшихся и были людьми Хромова, Грейс их раньше не видела. Однако они с такой прицельной слаженностью пытались воткнуть мечи в Квина, что она засомневалась в своей к этому причастности. Грейс сглотнула подступивший тошнотворный ком. Страх уже запустил острые кривые когти в ее грудь, но пока не пробрался в голову. Новый, незнакомый и самый невыносимый вид страха за чью-то жизнь. Квин был проворнее его противников, сильнее, лучше. Он двигался четко и практически безошибочно, уворачиваясь от ударов и выпадов, отражая атаки сияющим на солнце мечом, рассекая воздух с немыслимой скоростью. Казалось, что исход сражения был делом решённым. Грейс наблюдала, притаившись, готовая в любой момент как-нибудь помочь. Устроить шум, напугать, отвлечь на себя внимание, да что угодно. Случай представился уже скоро. Совсем близко послышался всплеск воды, слишком тяжёлый для компании маленьких лягушек. Захваченная звуками борьбы Грейс не придала ему значения, пока боковым зрением не отметила выбивающуюся из пейзажа тень. Кто-то еще следил за битвой. Один из нападавших решил, что атаковать со спины гораздо эффективнее. Он прятался здесь же, в прибрежном кустарнике, совсем рядом с Грейс. Сжимая в руке длинный меч, мужчина неотрывно следил только за спиной Квина, поэтому не заметил соседства. Когда он, выждав благоприятный момент, тихо двинулся вперед, Грейс подняла с земли тяжелую ветку и преградила ему путь. Она не питала иллюзий насчет своих шансов одолеть противника, хоть и доказала недавно мастерское владение одним боевым приемом. Нужно было только выиграть для Квина немного времени. Наступающий на нее человек одарил ее насмешливой ухмылкой. Просто он не знал, что Грейс еще несколько часов назад решила сегодня не умирать. Воспользовавшись тем, что ее считали хрупкой преградой и не воспринимали всерьез, Грейс размахнулась и ударила противника. Целилась в голову, но сил хватило только стукнуть его по руке. Ветка оказалась слишком тяжёлой. Грейс всё равно мысленно похвалила себя, увидев раздражение на лице неожиданного врага. В отличие от неё, когда тот взмахнул своим более эффективным оружием, он не промахнулся. Грейс отошла на шаг, теперь уже яснее ощутив тошноту. Она решила игнорировать острую боль, пронзившую плечо. «Ничего страшного ведь не произошло». «Что он мог сделать с такого расстояния?» «Задел её слегка. Ну, порвал платье. Что, обина, конечно? Чуть поцарапал кожу. Главное, не смотреть туда, и всё будет хорошо». Грейс почувствовала, как тёплая кровь медленно пропитывает одежду в районе груди, причиняя больше брезгливого дискомфорта, чем боли. Противник подумал, что сломал хрупкую преграду на пути к основной цели. Но Грейс не хотела так просто сдаваться. Она должна была постоять еще немного за того, кто сражался у нее за спиной. Грейс помотала головой, прогоняя сгущающийся перед глазами туман, и покрепче сжала свое оружие. Противник не ожидал нового удара, в этот раз прямо в ухо. Согнувшись, он потряс головой, но не упал. Когда он снова выпрямился, Грейс увидела ярость на его лице. «Ну вот, теперь, наверное, все». Она не заметила, как палка, которая становилась все тяжелее, выпала из пальцев. Ноги снова не хотели ее держать, и мужчина над ней казался все выше, страшнее. В бесконечном падении Грейс почувствовала чью-то руку у себя на талии. Два меча с неприятным скрежетом встретились прямо перед ее лицом. На этом Грейс решила, что на сегодня достаточно испытаний, и охотно потеряла сознание. Кровать не слишком широкая, левая рука свисала вниз. В углу что-то похожее по очертаниям на стол. Сквозь единственное окно проникал прохладный вечерний воздух и шевелил шторы. Грейс уже была здесь. В прошлый раз её привёл сюда зелёный огонёк и сложный узел в волосах. Потолок пока на месте. В камине потрескивали дрова. Отблески пламени плясали на стенах и сверкали на кончике иглы. Вверх-вниз, сквозь её кожу, снова вверх. И не так уж и больно. Квину прежде доводилось зашивать раны, но никогда ещё его подопечные не наблюдали так внимательно за каждым движением. Нет, чтобы зажмуриться и отвернуться. Грейс выслеживала иглу, как волк на охоте. Квину это смущало. Цвет её глаз смущал, голубой, как полевые васильки. Её рука, которая лежит у него на боку, пропитавшуюся смешанной кровью рубашку, пришлось снять. И от прикосновения пальцев к Квину было щекотно. Ему ещё никогда в жизни не было щекотно. — С тобой всё хорошо? Кажется, Грейс нащупала ту царапину. Она отвлеклась от иглы и посмотрела на него. Квин замер и тоже на неё посмотрел. — Да. — А со мной? Ее рана начиналась под левой ключицей и по ровной диагонали уходила в... Кажется, это место называют ложбинкой. Не слишком глубокая рана. Квин зашил уже больше половины. Он мог справиться быстрее, но аккуратничал. Не хотел, чтобы шрам остался. «Я не хочу умирать», — она всхлипнула. «О, нет, Квин так долго не отвечал на простой вопрос, что напугал ее. Ты не умрешь». Ему еще не приходилось утешать девушку. Как это делается? Свободной рукой не занятой накладыванием стежков Квин погладил ее по волосам. Недостаточно. Наклонился, поцеловал солоноватые от слез губы. Всхлипы стихли. Сработал и давно проверенный рычаг. От прикосновения к губам закрываются глаза. Грейс обмякла. Наконец Квин мог спокойно зашить и перевязать ее рану, не смущаясь, не отвлекаясь. Вот только он будто погрузил тело в лохань с очень горячей водой. Вверх от поясницы поползла волна жара. Волоски на руках вставали дыбом у нее на пути. Кости плавились и становились мягкими. В висках застучало. — Грейс, — позвал Квин тихо. — Джек, — пробормотала она сквозь сон. Не зная жалости и сострадания, первые лучи восходящего солнца проникли в щель между шторами и вступили в бой с зажмуренными веками. Грейс поморщилась и открыла глаза. Голова была на удивление ясной. Воспоминания вчерашнего дня и ночи замелькали разноцветными картинками. Даже находясь без сознания, Грейс смогла сохранить некоторые образы. Она знала, что снаружи рядом с домом течет река, что у крыльца четыре ступеньки. Грейс четыре раза слышала скрип, пока её заносили в дом. Кровать тоже скрипнула. Ещё Грейс помнила треск, с которым на её груди разорвалось платье. Она приподняла край одеяла и скосила глаза вниз. Теперь на ней была чистая белая рубашка, объёмная и длинная настолько, чтобы компенсировать отсутствие юбки или других элементов гардероба для нижней половины тела. Процесс переодевания Грейс, к счастью, проспала. Сейчас она была в доме одна. Грейс оперлась на локоть и подтянула себя выше. Потревоженные слои кожи, сшитые, но не сросшиеся, болезненно заныли. Грейс не боялась, что шов разойдется. Ее грудь была так туго перевязана, что едва получалось дышать. Вот как один неосторожный шаг в сторону может далеко увести с главной дороги. Забросить в лабиринт с высокими и, пожалуй, перемещающимися стенами. Грейс уставилась на дверь. Сначала в воображении, а потом и наяву, она услышала, как скрипнули четыре ступеньки. Сердце пыталось пробить ребра, но перевязанная грудь его сдерживала. Квин появился на пороге с ведром воды. На его лице отражался мысленный диалог с самим собой. Между репликами не нашлось времени для доброго утра и прочих, как ты себя чувствуешь. — Привет, — помогла Грейс, — отставив ведро. Квин подошёл и сел рядом на кровати, приложил ладонь к его лбу. Сам он выглядел неважно. Щеки впалые под слоем отросшей щетины, губы бледные, в глазах странный для полумрака комнаты блеск. Грейс достала из-под одеяла руку и также проверила его лоб. Холодный. Они посмотрели друг на друга. Грейс улыбнулась. "Квин, нет. Ты на меня злишься?" спросила она требовательно. "Возможно. Почему?" «Почему возможно?» «Почему злишься?» Квин мог бы сейчас закатить глаза, но он этого делать не умел, и, видимо, поэтому встал и отошел к столу. «Потому что, если я говорю уезжать, надо уезжать, а не размахивать веткой перед убийцей с мечом!» Грейс закатывать глаза умела. «Да если бы я не вернулась!» — вспыхнула она, но засомневалась в своей важности. «То сейчас была бы в Орблине, с друзьями и без стежков на груди!» подсказал Квин. При слове «стежки» Грейс ощутила во рту металлический привкус. «Это компенсировало бы твою возможную, вероятную смерть от удара в спину?» спросила она почти иронично. «Отчасти». Квин присел под стол, покопался там в большом кривосколоченном ящике и выудил оттуда котелок. «Рано еще. Тебе можно спать». Вернувшись к кровати, он подтянул одеяло Грейс до самого ее подбородка. — Я пока поймаю на обед какого-нибудь кролика. — Что случилось? — Видимо, Грейс заметно побледнела. — Кролика? — переспросила она. — То есть, ну, знаешь, я не так уж и голодна, если честно. — Что не так с кроликами? Под одеялом Грейс удачно нашла веревочку на вороте рубашки и принялась завязывать на ней успокаивающие узелки. — Кролики пушистые и милые, — заявила она суровым шепотом. Несколько секунд Квин обдумывал справедливость данного замечания, потом молча кивнул и, прихватив котелок, вышел на улицу. Она могла бы сейчас быть в Орблине. Тони бы деликатно отчитывал ее за побег. Не в силах отпустить беспокойство, он качал бы головой, вздыхал и до блеска натирал стекла очков. А Грейс с притворным весельем рассказывала бы Джеку с Самирой про Хромова. Вспоминая самые страшные моменты, она бы пожимала плечами и отмахивалась. Дескать, ерунда. Тогда она бы не лежала на этой кровати, укрытая до подбородка одеялом. Ей пришлось бы ходить, разговаривать, притворяться, будто она чувствует то, чего не чувствует, и не чувствует того, что чувствует. Вот же путаница. Веки потяжелели вместе с мыслями и опустились. Совсем как от поцелуя. Грейс встрепенулась, но тут же вновь погрузилась в дрему. Реальность превратилась в калейдоскоп из цветных осколков. Стала слишком насыщенной, и сновидения отступили до более скучных времен. Сознание, как паутинка, то плелось сетью, то дребезжало тонкой ниточкой. Казалось, прошло всего несколько минут. Во сне Грейс даже не пошевелилась, вздохнула лишь несколько раз. Но что-то ощущалось иначе. Одеяло ожило. Грейс открыла глаза. Снова крепко зажмурилась. Опять решила посмотреть. Кролик не исчез. Над одеялом торчали и подёргивались уши. Грейс приподнялась на локте, и они с кроликом с одинаковым испугом посмотрели друг на друга. Не то чтобы Грейс прежде часто встречалась с кроликами, но в голове её сложился определённый образ. Экземпляр, который сидел рядом на другой половине кровати, максимально этому образу не соответствовал. Кролик был явно не молод, местами плешив и имел какое-то злобное строение челюсти. Грейс аккуратно отодвинула одеяло и, не теряя зрительного контакта, вылезла из постели. На минуту она даже забыла о ране, но та услужливо заныла. Пол под ногами раскачивался, мебель затанцевала. Держась одной рукой за стены, а другой за голову, Грейс неуклюже добрела до двери, сняла с гвоздя истрепавшийся в дороге плащ и повязала его на талии вместо юбки. Ручки не было, и она просто толкнула дверь. Такие пейзажи гипнотизёры обычно велят представлять для погружения в транс. Река с тихим течением, пологий берег, сверху укрывает купол безоблачного неба, а вокруг — лес. Жужжат пчёлы и стрекозы, воздух пропитался запахами мяты, сныти, запылённой лесной травы с медовым привкусом мелких соцветий — Странно, но от дурманящих ароматов в голове прояснилось. Деревянное крыльцо нагрелось на солнце, и когда Грейс босиком ступила на горячие доски, пальцы на ногах поджались от удовольствия. Квин стоял на берегу и распутывал леску удочки. Его ботинки валялись под деревом, брюки были подвернуты до колен, но всё равно частично намокли. Рубашка на выпуск... От усердия на лбу выступил пот, и Квин смахнула его тыльной стороной руки. Грейс вздохнула. Он обернулся, а она быстро выпрямила шею, будто вовсе не любовалась. Любуются, как известно, с головой склонённой набок. «У меня кролик на кровати», — сообщила Грейс. Квин положил удочку на землю и направился к ней. Правое ухо вновь потянулось к плечу, но Грейс старательно держала голову ровно. «Я поймал самого уродливого», — ответил Квин. «Он, очевидно, не пушистый, но я не способен определить, милый ли он». «Поэтому он ждёт моего одобрения». «Скорее, не одобрения». Нижняя ступенька скрипнула, потом ещё три, и вот уже Грейс пришлось смотреть снизу вверх, а Квин снова щупал её лоб. «Всё равно я не смогу обедать тем, с кем проснулась в одной постели. Я это предвидел». С той же степенной медлительностью, с которой Квин распутывал леску, он развязал тесьму на рубашке Грейс и склонился над вырезом, чтобы проверить рану. Поэтому наловил рыбы для ухи. Хм. Как ты относишься к убитой рыбе? Положительно, особенно с белым вином, брякнула Грейс. Есть пиво, но тебе нельзя, сказал Квин серьёзно. Пойдём, я провожу тебя обратно в постель. Грейс помотала головой. — Я хорошо себя чувствую. Знаешь, она о многом хотела сказать. О том, что этот домик знаком ей из одного очень странного сна. Грейс хотела спросить, как себя чувствует Квин и когда можно будет отправиться дальше. Но вслух она произнесла другое. — Знаешь, там, откуда я родом, есть одна традиция. Даже не традиция, а скорее правило, нерушимое. Если рыцарь спасает девушку, и повелось так с давних-давних времен, в награду ему полагается поцелуй. Говорить об этом было удивительно легко, сделать — еще легче. Тактично подождав возражение секунды-полторы, за которые Квины выдохнуть не успел, Грейс приподнялась на носочки и поцеловала его. Она попала в другой мир. Снова. Все вокруг было таким же, как будто, только ощущалось иначе. Или мир остался прежним, но в нём заменили саму Грейс. Насильно закутанная в одеяло, она сидела на отвесном берегу и пальцами ног зачерпывала с поверхности воды солнечные блики. Трещал костёр. Квин, опустившись на корточки, помешивал уху и почему-то верил, что Грейс боковым зрением не замечает его взглядов украдкой. А Грейс думала что смогла спрятать улыбку. — Мгновение, остановись, — пробормотала она, крепко зажмурившись. — Хотя... Нет, не останавливайся совсем, просто задержись чуть подольше. Она услышала удаляющиеся шаги, за ними скрип двери и какое-то шуршание. Открыла глаза Грейс только тогда, когда Квин уселся на траву рядом с ней. — Хотел показать тебе, — сказала она осторожно. — «Особенный вид магии, который тоже не работает». И Квин протянул ей старый, поцарапанный, обмотанный проводными наушниками круглый плеер. «Наверное, батарейки сели», — ответила она машинально. На этом слова и мысли закончились. Они посмотрели друг на друга. «Хочешь спросить, откуда это у меня?» — спросил Квин. Грейс слабо кивнула. «Много лет назад один хороший человек...» «Мой друг оставил мне в подарок музыку». «Один хороший человек», — повторила Грейс, сглотнув. В голове вращались колесики. Сперва быстро-быстро, чуть ли не истерично, а после замедлились и с щелканьем вставали на свои места. «Мне нравилось слушать его истории из разных миров». Склонив голову, Квин внимательно наблюдал за ней. «А Сэму-маршалу нравилось рассказывать». Его так и называли рассказчиком. Ты ведь его дочь, Грейс, а ты Квин, король Тарквин, мальчик, который не умеет улыбаться. Вопросы не прозвучали, в ответах не было надобности. Воображаемый механизм с колесиками оказался проектором, который теперь показывал цветные слайды. Ох, у Грейс тоже было несколько важных историй для ушей Никвина о короля Тарквина, о его пропавшей кузине, например, но, видимо, не прямо сейчас. — К сожалению, Сэм не упоминал той традиции про рыцаря и девушку. Квин ворвался в калейдоскоп. Пока Грейс стремительно краснела, он, сама невозмутимость, расправлял одеяло на ее плечах. — Я не уверен, верно ли мы поступили. — Ну, безусловно. Простых рыцарей целовать можно, а с королями наверняка требуется специальное разрешение, одобренное королевским советом и заверенное королевской печатью. Я готова принести глубочайшие... — Ведь ты первая спасла меня, когда отказалась уехать и храбро защищала мою спину. Скажи, Грейс, существует ли подходящая традиция... нерушимое правило для такого подвига? На одеяле уже не осталось складок, но Квин всё не убирал ладони с её плеч. Грейс выдохнула. Ей хотелось изобразить на лице очередную интригующую многозначительность, но губы расплылись в улыбке. «Такое же?» — она энергично кивнула. «Правило точно такое же».